Текст 3. И был я в храме небесном, и видел отца небесного, и сказал он, познающий мир является миром, мир открыт перед ним. Пойдем мир, сыной. Отец стал, и мы пошли от центра зала. Я видел, как образуются сферы, сфер становилась все больше и больше, и они расходились по всему небу. Я видел радугу, и видел много цветов, наполняющих радугу. Полосу за полосой. Я шел, видел, что не удаляюсь от центра, а наоборот становлюсь все ближе к нему. Я повернулся к отцу и спросил, «Отец, мне нужно идти, а я стою». Сын мой сказал отец, «Как ты идешь? Если ты идешь по свету и познаниям то ты уже далеко. Если ты хочешь пройти как-то еще, то ты остаешься на месте. Как ты идешь? Посмотри и пойми слова мои». и Только тогда ты поймешь, как идут люди, которые рядом с тобой. Если идут по знаниям моим, они уже далеко. Если кто-то по-другому идет, ставя перед собой размытую цель, они остаются на месте. Душа твоя открыта навстречу мне. И ты душой прошел и проходишь тот путь, который я указал изначально. Видя свет и знания мои, знания на уровне души, прислушайся к ним, услыши, пойми, и ты увидишь знания, и тогда ты пойдешь по пути, который я показал. Когда ты будешь идти, то будешь видеть книгу как мир, и мир понимать, читая слово за словом, на листе книги, данной тебе, чтобы каждый мог коснуться знания о мире, познать, увидеть и понять. И благодаря Отца Небеса за знание, которое он дает каждому человеку.